Часть четвертая. Дамиан. Глава двадцать шестая. Дело получило широкую огласку. Люди пропадали каждый день, но ну о богатой наследнице, вернувшейся к отцу и раненой во время спасательной операции, судачили на всех углах. Дамиан мог бы поведать свою версию случившегося. Репортеры жаждали его расспросить, Однако во время судебного процесса он хранил молчание. Сделанного все равно не воротишь. Когда судья вынес приговор, и журналистам нашлось чем поживиться, Дамиан в какой-то мере вздохнул с облегчением. Он знал, что от первого дня в тюрьме зависит многое. Можно держаться кротко, как ягненок, а можно сразу взять быка за рога. То, как ты себя поставишь, повлияет на весь срок заключения. До вечера Дамиан не высовывался, наблюдал и запоминал. На кону стояло выживание, и опыт, полученный в Каборосе, здорово ему пригодился. Большинство узников разбились на группы в зависимости от расы. Сила была в количестве. Тот, кого принимали в банду, получал защиту». С такими предпочитали не связываться, поэтому многие выбирали себе компанию и не отходили от своих. Дамиан заметил в тюремном дворе три главные группы – черных, белых и мексиканцев. Впрочем, имелись и отщепенцы, некоторые из них сбивались в компании поменьше. Были здесь и стайки верующих, в основном христиан и мусульман, группки гомосексуалистов и трансгендеров. Кое-кто держался особняком, приговоренные к пожизненному, рецидивисты, тюремные старожилы. Здесь сидели за самые тяжкие преступления, убийства, ограбления, похищения, государственную измену. В тюрьме имелся еще один отдельный блок для тех, кого опасно держать с остальными. Туда отправляли заключенных, пользующихся дурной славой, бывших копов, знаменитостей, серийных убийц, а также насильников, педофилов и душевно больных. В исправительную колонию имени Роберто Дейли, что на юге Сан-Диего, не отправляли оступившихся белых воротничков или мелких воришек. Это изолированное тюремное поселение – окруженная рядами колючей проволоки и травянистой пустошью, располагалась в двух шагах от колоний и Макеладор, Тихуаны. В четыре часа дня, когда прозвучал сигнал к ужину, Дамиан и его соседи по бараку выстроились в шеренгу. В столовой, просторном прямоугольном помещении, стояла дюжина столов из нержавейки, за каждым из которых умещалось по восемь человек. Вооруженные надзиратели следили за узниками из стеклянных кабинок по обеим сторонам зала. Шестеро дежурных по кухне, за прозрачной перегородкой, накладывали еду и ставили тарелки на подносы. В тот день на ужин давали куриную отбивную с картофельным пюре и подливой, тонкий ломтик кукурузного хлеба и желе. дамен взял свой поднос, наполнил холодной водой пластмассовую кружку любезно предоставленную властями штата, и направился к группе заключенных геев. Когда он уселся напротив темнокожего здоровяка по имени Моник, тот удивленно вскинул выщипанную бровь. На секунду Дамиан засомневался, сделал ли верный выбор, чтобы завоевать хорошую репутацию среди заключенных. Моник, бывший боксер с огромными жилистыми руками, похожими на древесные стволы, Отбывал пожизненный срок и пользовался в своей группе авторитетом. Тюремным охранникам периодически приходилось иметь дело с представителями банд. Если между группировками возникали конфликты, надзиратели запирали всех по камерам, а затем вызывали главарей, чтобы те пообщались и решили проблему. Так заключённые сами помогали поддерживать порядок, что было выгодно всем. Взамен главари получали привилегии так называемые карты лояльности. Мунику, очевидно, позволялось многое, начиная с сиреневой помады и черного лака для ногтей, заканчивая цветастыми бусами на шее. Он являлся самой внушительной и яркой персоной в зале. И когда Дамиан вдруг протянул руку к его тарелке, наколол на вилку мясо и откусил большой кусок, все вокруг настороженно притихли. Работники кухни застыли с черпаками в руках, не замечая, как подлива капает на пол. Разговоры стихли. Все взгляды обратились к Монику и Дамиану. Моник моргнул. Неужели сопляк-новичок стащил еду у него из тарелки? Только полный кретин станет так наглеть. И этот кретин решил связаться не с кем-нибудь, а с ним... Дамиану требовалась реакция, причем быстро, прежде чем вмешается охрана. Поэтому он поднял свою кружку и выплеснул содержимое на голову сопернику. Вода закапала у Моника с носа. Тот медленно, не спуская глаз Дамиана, вытер лицо, а потом разверзся ад. «Если назревает тюремная драка, атакуй первым», – вспомнил Дамиан и ударил Моника локтем в горло. Уже через миг Громила оправился. Дерущихся обступили другие заключенные, затрудняя доступ охране. Моник рванул на Дамиана прямо через столешницу и одним махом свалил его со стула. Сцепившись, мужчины рухнули на пол. На Дамиана обрушился град ударов в подбородок, в грудь, в челюсть. Его словно дубасили молотком, Моник подмял соперника под себя, придавив ногой его лодыжки. Он схватил Дамиана за шею, сжав ему трахею, а затем стукнул его головой о пол. С резким «уф» воздух вышел у Дамиана из легких. Чувство было такое, что лицо вот-вот взорвется, будто вся кровь прилила к голове, потерявшей связь с телом. Моник усилил хватку. Ответных ударов, которые становились все слабее, громил успешно избегал. У Дамиана потемнело в глазах. Силуэты заключенных стали размытыми, синие робы слились в единое пятно. Беготня, выкрики, все доносилось будто издалека. Дамиан вспомнил, как смотрела на него Скай, когда он спустил курок. В ее глазах застыла боль, губы сложились в беззвучное «нет». «Что ты делаешь, Дамиан?» – прозвучал в голове ее голос. «Я сражаюсь и не отступаю». Дамиан распахнул глаза. Он схватил бусы на шее Моника и с силой дернул на себя. Лицо громилы приблизилось, и Дамиан протаранил его лбом. Выпустив соперника, Моник схватился за нос. Кровь брызнула на его синюю рубашку. Дамиан врезал ему в челюсть и уселся сверху. Когда подбежала охрана, лицо у Моника сделалось лиловым от синяков и размазанной помады. Дерущихся растащили, и толпа расступилась. Противники едва держались на ногах, избитые и окровавленные. Стало ясно, с новеньким шутки плохи. За драку дами она отправили в изолятор, самое жесткое из тюремных наказаний. Камера одиночного заключения, или нора, в длину занимала 9 футов, в ширину 7. В этой коморке с холодным бетонным полом, толстыми цельнометаллическими стенами и таким же потолком ютилась койка, стальной остов да тощий матрас. Напротив едва умещались отхожее место и раковина. Единственное, что связывало Дамиана с внешним миром – крохотное окошко, через которое выдавали еду. Робу забрали, взамен дали футболку и шорты из тонкой ткани. По ночам, когда в камере врубали кондиционер, заснуть было невозможно. Каждый день Дамиана отводили на огороженную площадку, где он в течение полутора часов разминался, прыгал, приседал в общем, с максимальной выгодой использовал свободное пространство. Оставшиеся 22 с половиной часа проводил в тишине и кромешной тьме. Он оказался один впервые с тех пор, как признал себя виновным по всем предъявленным пунктам. Изоляция должна была его изнурить, но он даже обрадовался одиночеству. Слишком много крови он пролил, слишком долго оставался безнаказанным. Сперва Альфредо Рубен Самора, человек, который хотел убить эль Чарро, затем сам наркобарон, его многочисленные подельники и враги, погибшие при взрыве на складе. Тяжелее всего Дамиану было думать о Скай. Он постоянно прокручивал в голове день, когда видел ее в последний раз. Память безжалостно воскрешала все до мельчайших деталей. В зале суда Дамиан первым делом увидел Скай. Его взгляд машинально остановился на ней, как уже не раз бывало раньше. Оказываясь рядом, она всецело завладевала его вниманием. Скай изменилась. Не избалованная принцесса, но и не та девушка, которая жила на острове. В ней не осталось ни дочки Уоррена, ни возлюбленной Дамиана, не той несчастной, что разрывалась между ними. Эта скахь принадлежала самой себе. Что-то, случившееся после ранения, сильно ее изменило. От нее веяло холодом, словно она закрылась не только от Дамиана, но и ото всех вокруг. Она как будто сидела в стеклянном пузыре, дыша своим собственным воздухом. Дамиан ранил ее в плечо, Поля прошла на вылет, не причинив серьезного вреда, однако рука у девушки до сих пор была на перевязи. Дамиан не мог не вспоминать о том, как подхватил любимую после выстрела, а ее кровь заструилась у него сквозь пальцы. Кровь, которую он пролил. Его задержали люди Седжвика. Они же отнесли Скай и потерявшего сознание Виктора Мадеру к вертолету. Уоррен полетел с ними в больницу, а Дамиан в наручниках и под конвоем отправился в полицейский участок. Рафаэль сообщал другу новости о состоянии Скай. Дамиан не видел ее со времен ареста. Она снова стала блондинкой и носила гладкое каре. Одну прядь завела за ухо. Взгляд Дамиана упал на ее пухлые розовые губы, и ему отчаянно захотелось того, чего он навсегда себя лишил, спустив курок. Скай сидела на скамье между отцом и Ником Тернером, тем самым парнем, с которым ужинала в день похищения. Дамиан ненавидел его за то, что тот сидел с ней рядом, касаясь ее плеча своим. Он ненавидел его за эту мелочь больше, чем за все обвинительные речи вместе взятые. Ведь Ник, ко всему прочему, представлял интересы Скай в суде. У Дамиана имелось двойное гражданство, мексиканское и американское, но судили его в Сан-Диего, потому что он похитил Скай на территории США. Правда, суд как таковой не состоялся, Дамиан признал себя виновным. Он искалечил Виктора Мадеру, похитил Скай, держал ее в заложницах, отрезал ей фалангу пальца и, наконец, ранил ее из пистолета. Адвокат Дамиана и Ник заключили сделку о признании вины. Ник настаивал на самом строгом наказании. Он презирал Дамиана за то, что тот похитил Скай, за все плохое, что Дамиан с ней сделал. И хотя Скай отказывалась видеть Ника вне судебных заседаний, он убедил себя, это из-за травмы, которую она пережила. Со временем, думал он, Скай подарит ему второй шанс. Ник не поверил, что она влюбилась в Дамиана. Пусть даже тот и правда оказался ее другом детства. Ник и Уоррен считали, что Скай не в себе и желали навсегда упечь Дамиана за решетку. Они настояли, что он совершил не просто похищение, а похищение при отягчающих обстоятельствах. Нанес ей физические увечья. Хотели добавить еще и изнасилование, Однако Скай заявила, что секс происходил по обоюдному согласию. Она отказывалась выставлять Дамиана чудовищем. Дамиан об этом не знал. Глядя на Скай, ее отца и Ника, он видел сплоченную команду, объединившуюся против него. Еще недавно Скай говорила, «Я всегда буду любить тебя. Всегда». Дамиан хотел ей верить. Но как он мог, когда она скрыла от суда единственный факт, который привел бы к смягчению приговора? Она не рассказала, что он ее отпустил, что высадил на берег, а потом она вернулась сама. Об этом так никто и не услышал. Да, под конец Дамиан оступился. Он пошел на поводу у тьмы, а не доверился любимой. Остались ли чувства скай прежними, он не знал... Он безропотно провел бы всю жизнь за решеткой, если бы Скай дала хоть маленький намек, что для нее все это не было игрой. Когда Дамиан предстал перед судом, ожидая приговора, его глаза обратились к Скай. Один заветный взгляд, и он спасен. «Скажи что-нибудь», — думал он, — «неужели нас больше ничего не связывает?» Скай не смотрела на Дамиана. Не подняла глаз и теперь. Она знала, что если посмотрит, то выложит ему все без утайки. Она слишком долго держалась, чтобы позволить всему пойти прахом. Чем быстрее эта история завершится, тем лучше, решила она. Конечно, она рассказала отцу и Нику, что вернулась к Дамиану сама, а они сочли это бредом на почве нервного срыва. Они даже собирались нанять психиатра, чтобы тот подтвердил Фускай Скай стокгольмский синдром. Не понимаю, зачем ты его защищаешь? Уран Седжвик нервно расхаживал по больничной палате. После всего того, что он с тобой сделал, он стрелял в тебя, Скай, и собирался убить меня. Хочешь, чтобы он разгуливал на свободе? Да он же ничего вокруг не видит, кроме мести. Ты тоже ничего вокруг не видел, папа. Ты даже не понял, сколько боли причинил мама Лу. Хочешь знать, что я сделал для мама Лу? В глазах у Орена сверкнуло негодование. Я вообще-то ее спас. Да-да, подручные Ильчара убили бы ее на месте. В тюрьме ей было безопаснее всего, вдали от глаз, вдали от преследования. Я передал Виктору кругленькую сумму, чтобы тот заботился об истыбании и обеспечил маму Лу в Вальдемаросе. Правда, не знаю, дошли ли до них эти деньги. Не исключено, что Виктор пустил их на раскрутку своего охранного агентства. Речь сейчас не об этом. Как только мы обжились на новом месте, я послал за маму Луи и Стебаном. Я хотел сделать им новые паспорта, оплатить переезд, помочь деньгами. Я был в долгу перед мамой Луи, собирался обеспечить ей новую жизнь. Вы у меня не вышло». Она умерла прежде, чем я успел помочь. Я искал Эстебана тщетно. Его дядя исчез, мальчик тоже. Я не нашел ни следа. Я перевернул эту страницу с тяжелым сердцем, Скай. Мне пришлось сжигать письма, которые ты писала. Думал, будет легче, если ты решишь, что мама Лу и Эстебаном уехали. Уоррен вздохнул. Я сожалею лишь о двух вещах в своей жизни что мы не выбрались из Мексики, когда твоя мать еще была жива, и о том, что не успел вызволить мама Лу. И если Дамиан решил поквитаться со мной, я не могу его винить. Но этого, он указал на дочь, на койку и пищащие приборы вокруг, я ему никогда не прощу. Скай закрыла глаза. Сколько времени упущено из-за того, что мужчины упрямо стояли на своем, Папа, давай расскажем Дамиону, что произошло на самом деле и как ты хотел помочь. Он даже не дал мне объясниться. Сам себе что-то придумал и возомнил себя судьей и палачом. Похитил и ранил тебя, покалечил Виктора. Доктора пришили ему руку, но нервы повреждены навсегда. Он защищался, возразила Скай. Ее тошнило от бесконечного перетягивания каната. Когда Виктор подписал с тобой контракт, он знал, чем рискует. Такая у него работа. Дамиан был ранен, а Виктор первым направил на него пистолет. «Ну почему?» — вздохнул мистер Седжик. «Почему ты со мной споришь, что бы я ни сказал? Позволь мне самому все уладить, Скай. Однажды ты поймешь, что я прав. А сейчас ты просто не в себе. Ты даже не представляешь». «Хватит!» «В тот миг прежняя Скай исчезла. С меня хватит!» – отрезала она. «Я не хочу видеть ни тебя, ни Дамиана. Я больше не позволю, чтобы вы с моей помощью сводили личные счеты». Ник убеждал ее отклонить сделку о признании вины, однако Скай понимала, если дело дойдет до суда, Дамиана выставят монстром, и все ее показания в его защиту обратятся в прах. Все, что случилось на острове, будет оплевано и запятнано. Она договорилась с отцом и Ником, что они не станут привлекать к делу психиатра. А взамен она не расскажет следствию о том, что Дамиан отпускал ее на волю. И теперь она сидела в зале суда, опустив глаза, чувствуя на себе пристальный взгляд Дамиана. Любви было недостаточно» он отложил оружие только чтобы взяться за него вновь когда коса нашла на камень любовь оказалась бессильна дамиана приговорили к восьми годам заключения потому что он раскаялся и признал вину сэкономив суду время а также затраты на долгое разбирательство ник и уоррон остались недовольны впрочем смирились когда на осужденного надевали наручники Рафаэль коротко кивнул ему из зала. Дамиан повернулся к Скай, все еще надеясь на один, единственный прощальный взгляд. Его чувства в тот момент нельзя было передать словами. Печаль, тоска, сожаление о том, что разочаровал ее и подвел самого себя. Скай так на него и не взглянула. Лишь двух женщин Дамиан любил всем сердцем. Одну не успел спасти, а другой причинил много боли. В темноте изолятора, когда одиночество тяжелой горгольей уселось на грудь, Дамиану явилась мама Лу. Он ее почувствовал. Закрыв глаза, он услышал пение. Он снова стал маленьким мальчиком, снова сидел с ней рядом на церковной скамье, а святые ангелы наблюдали за ними со стен. Дамиан понял, что мама Лу никогда не оставалась одна. Даже последние дни в Вальдемаросе ей скрашивал он, ее сын, точно так же, как она поддерживала его сейчас. Ведь любовь живет в нашем сердце, и ее огонек освещает нам путь даже в самую трудную минуту. Чем сильнее мы любим, тем ярче огонек. И хотя мама Лу давно умерла, Она все еще была здесь, с сыном, в самые тоскливые минуты его жизни. Любовь не умирает. Эта мысль помогла Дамиану совладать с одиночеством, не сойти с ума без дела. Дамиан оторвал пуговицу от шорт. Немного покружив на месте, он подбросил ее в воздух, затем опустился на четвереньки и принялся ее искать. Когда пуговица нашлась, Он опять ее подбросил, затем снова и снова, пока не выбился из сил. Благодаря этой игре он научился определять время до следующего приема пищи и прикидывать день на дворе или ночь. Иногда он бегал на месте, иногда стоял на руках вниз головой. Он постоянно находил себе занятия и поддерживал себя в форме. Охранники изумлялись его стойкости. Моник же провел в норе от силы пару-тройку дней. Авторитетом он обладал огромным. Как лидер группы он выполнял в колонии важную роль, следил, чтобы банды вели себя мирно. Как только Дамиан вошел в столовую, повисло молчание. Охрана насторожилась, заключенные заерзали на стульях. Дамиан занял прежнее место. На ужин давали спагетти с тефтелями, зеленый горошек, И вездесущее желе. Дамиан подцепил тефтельку с тарелки Моника и отправил в рот. Громила перестал жевать. Нос у него вполне зажил, хотя остался слегка кривоватым. Обстановка накалилась до предела. И тут Моник потянулся к тарелке Дамиана и набрал полную вилку горошка. Какое-то время он подержал его на весу, словно демонстрируя своё превосходство. А затем съел. Двое мужчин молча жевали, глядя друг на друга. Потом Дамиан занялся своей порцией, а Моник своей. Остальные тоже вернулись к ужину. Симпатичный шарфик! буркнул Дамиан. На голове у громилы красовался узорчатый платок, в ушах сверкали жемчужные серьги. И не надейся, фыркнул Моник. Ты все равно не в моем вкусе.